Глава седьмая. В машине бубнит радио, чья-то свадьба, чье-то свадебное путешествие, чей-то частный самолет. Кирихара не вслушивается, а кондиционер работает ровным шумом. Кирихара равнодушно устремляет взгляд куда-то в сторону бардачка и машинально растирает локоть пострадавшей руки. Он просто не знает, что сказать. Если оставить вопрос чистого профессионализма, да, Ему стыдно. За слежку, за раздолбанный номер, за так глупо потерянные оттиски, за свое неловкое обращение с оружием. Мысль о том, что держи он пистолет увереннее, все сложилось бы иначе, не оставляет. Кирихара знает, что волноваться не нужно, но также знает, что мог быть лучше. Хмурясь, он проводит ладонями по лицу. «Не надо взваливать все на себя», говорит старший агент бирч с водительского сиденья ты действовал по уставу невозможно предусмотреть все кирихара косится на нее рассвет за окном окрашивает ее темный профиль розовато красным серьезная собранная она даже утешает по особому впервые кирихара увидела ее несколько дней назад в правительственном самолете ночью вылетавшем из бангкока как и инспектора роя и Эйса. Из всех, с кем ему предстояло работать в Джакарте, он был знаком только с Николасом, они оканчивали Академию в один год. Но про Манишу Бирчу он, конечно, слышал. Про таких, как она, в Голливуде снимают фильмы. Женщина, пробившаяся в руководство. Женщина ни одного провала. Женщина — железная рука в бархатной перчатке. В службе про нее ходило много слухов. Поймала одних, разоблачила других, довела до тюрьмы тех, кого система очень не хотела сажать. Подготовка в Форт Худ. Четыре года под прикрытием. Отказ уходить в Пентагон. Не женщина, легенда. И это заставляло Кирихару нервничать еще сильнее. «Извините», — все равно говорит он, поворачивая голову к своему окну. Бирч молчит, хотя подразумевает усталый вздох. Она тоже сегодня не спала. Когда она возвращается из посольства, то застает их в раздрае. Администрацию отеля в бешенстве, а номер — разобранным по кирпичику. Спасибо тем отморозкам картелю и церкви за современное декоративное искусство. У нее уходит около часа, чтобы замять скандал. У них — полчаса, чтобы выселиться из отеля и 20 минут на пересказ своего позора. «Боже, благослови Америку!» А еще дадай агентам секретной службы то ли мозгов, то ли удачи. Узнав, что ее бравые подчиненные нарвались на конфликт с картелем восхода, она решает, что ждать, пока ситуация прояснится сама, не стоит. Кирихара едет с ней только потому, что не хочет заниматься переездом, а еще потому, что старшему инспектору в любом случае нужен напарник. Любому человеку нужен напарник — когда он собирается иметь дело с картелем. Другое дело, что не любой человек на это решится. «Если разрешите», — неуверенно начинает Кирихара Кашлинов. Бирч кивает, не отвлекаясь от дороги. «Можно я выскажусь?» «Конечно», — она кивает еще раз. «Мэм, вы уверены, что идти на переговоры с картелем — хорошая идея?» И это вторая мысль, которая тревожит его всю дорогу. На самом деле он сомневается, что им вообще стоит иметь хоть какие-то дела в городе Басира. Все-таки банды в Америке и банды в Азии, несмотря на общий криминальный характер, разница практически во всем. Начиная с того, что банды в Штатах остаются бандами, прячутся от полиции, не лезут на федералов, ориентируются на законодательство. Они действуют логично и понятно. А банды в Джакарте — Класть хотели на законодательство. Банды в Джакарте класть хотели вообще на все. В драке разносят целую пристань, стреляют в гостиницах, устраивают погони и перестрелки прямо в центре города. Когда в дело вступают картель, триада и альшамет полиция не вмешивается. Она или подкуплена, или в ужасе, а зачастую и то, и другое. Так что если старшего агента Бирч убьют прямо на верхнем этаже Хамайма-Тауэр, то никому здесь не будет до этого дела. Кроме Кирихары, который останется в машине и будет терпеливо ждать ее возвращения. «Это необходимо», — кивает она. Они выруливают на безлюдный проезд и направляются на юг. Низкие дома старого города — заметно вырастают, превращаясь в стремящиеся ввысь в вертикали бизнес-центров, отелей и высоток из стекла и бетона. «Почему?» — не понимает Кирихара. «Он устал и хочет спать, но гораздо больше хочет понять». «Картель известен далеко за пределами Джакарты», — размеренно начинает объяснять обычно немногословная Бирч. «Последние четыре года я работаю в филиале службы в Бангкоке. Там же, где и Николас. «Я в курсе», — он кивает. «Наш отдел имеет дело только с подделкой американской валюты», — подчеркивает она. «Но собираем мы всю возможную информацию», — оказывая содействие местному правительству. За последние два года картель начал успешно выходить на рынок фальшивых денег. Помимо наркобизнеса, охватывающего весь Сиамский залив и Южно-Китайское море, он начал печатать таиландские баты и китайские юани. Мы просто передавали информацию их спецслужбам, так что не знаю, насколько успешными оказывались их начинания. И тем не менее, картелю хватает сил и людей, чтобы вести бизнес сразу в нескольких странах и при этом полностью контролировать свою территорию на Яве. По примерным данным, у них около полутора тысяч бойцов. «На светофоре поверните направо», — советует электронный голос навигатора. А Ольберих Басир, глава этого огромного конгломерата с внушительной боевой мощью, как маленькому объясняет она ему, известен своим деспотичным характером. Он не терпит, когда в его дела вмешиваются посторонние, и особенно, когда мешают ему. С такими у него разговор короткий. «Как ты думаешь?» Он обрадуется, узнав, что пятеро неизвестных лиц нарушают его планы и стреляют в его людей. «И зная все это», — поднимает брови Кирихара, «вы все равно хотите туда пойти?» «Да картель убьет вас на пороге!» «После всего, что уже произошло!» «Учитывая, в какой ситуации мы оказались, то, что уже произошло, ни в какое сравнение не идет с тем, что еще может произойти». И одна часть Кирихары с ней согласна. Да, проще заранее уточнить правила игры, пока все друг на друга не переобижались. Но другая его часть протестует каждым атомом. Такие люди, как они, с такими людьми, как Картель, обычно не играют. Бирч тем временем продолжает. «Последнее, чего мы хотим, оскорбить Басира больше, чем нужно». Раз уж мы задержимся в этом городе, нужно убедить картель, что они знают, чего от нас ждать. Нюанс в том, что встретиться с самим Басиром у нас не получится. Да, картель действует согласно решениям, которые принимает он. Но... Последние несколько лет Басир курсирует между офисом на верхнем этаже Хамайма-Тауэр и бронированной загородной резиденцией ни там, ни там его не достать. Если Басир с кем-то и видится, живьем, то только со своими приближенными людьми, а также с немногочисленными партнерами по его официальному бизнесу. В досье Басира можно четко выделить эпоху достопочтенного бизнесменства. Бакри Групп рождается несколько десятков лет назад на пепелище разбоя, учиненного набравшим силы картелем восхода и официально действительно владеет несколькими гидротермальными станциями. Вся публичная деятельность Басира изложена в белых документах. К нему не подступиться, какие бы цели ты не преследовал. Само собой, для преступника такого пошиба, как Басир, секретная служба — слишком маленькая рыба, чтобы выходить из самой высокой башни. Его руки, которыми эти решения притворяются в жизнь, — это дивантора. видится я буду с ним». «Что?» — Кирихара резко оборачивается на Бирч. «То есть, да, как могло бы быть иначе, но...» «Мэм, при всем уважении...» — начинает он, старательно подбирая слова. «И вы все равно уверены, что вас там не убьют?» Он отдергивает себя. Это звучит так, будто бы он сгущает краски и пытается посеять в бирч тревогу. дивантора второй человек в картеле после Ольбериха Басира. То, что вместо себя Басир пришлет его, — это хороший знак. Дает понять, за кого нас принимает картель. Будем надеяться, что его аналитические способности позволят оценить сделку, которую я хочу предложить Басиру. Она говорит это совершенно будничным тоном, и Кирихаря от этого очень сильно не по себе. Кажется, она с легкостью оседлала темп сумасшедшей Джакарты, а он не успевает даже догнать ее мысль. «Сделку, мэм?» — как хороший мальчик, — спрашивает он. По возрасту агент Бирч, наверное, чуть младше его матери. Ей точно за сорок. И чувствует он себя при общении с ней так же. Скормим ему полуправду. Скажем, что мы действительно в городе из-за Гринберга, но не из-за его оттисков, а пришли именно за ним. Задача «поймать Гринберга» действительно была в установке сверху, но как дополнительная. Основной задачей группы являлось изъять оттиски с рынка и доставить их в Вашингтон. Я расскажу ему, что служба десятилетиями пытается найти Гринберга. «Каков шанс, что, возникнув из небытия в Джакарте, он не скроется на следующие десять лет?» «Пока звучит очень близко к правде», — поправляет очки Кирихара. Бирч кивает. Она спокойна и явно знает, что делает. Свежий макияж на темной коже, тугой пучок, аккуратные серьги и такой вид, будто она действительно находится всего лишь в очередной рабочей поездке. И главное, я скажу ему, что, поймав Гринберга, мы отдадим его Бассиру. «Простите», — моргает Кирихара, — а потом понимает сам. Если они заявят, что хотят посадить Гринберга, Диван Тора спустит их по лестнице, чтоб они его босса лишний раз не расстраивали. Учитывая то, что они знают про социальные связи Бассира с другими фигурами преступного мира, бассиру не нужен Гринберг в тюрьме. бассиру нужен мертвый Гринберг. Я дам Диванторе понять, что американское правительство не прочь избавиться от Гринберга навсегда. Конечно, в ходе беспорядков в далекой стране в Индийском океане. Конечно, без какого-либо участия американских спецслужб в этом. Все остаются в выигрыше. Ну, и одно дело перестрелять местных, «Другое — агентов спецслужб США. Он не станет меня убивать. Тем более с порога». «Но какова вероятность, что дивантора Тора поймет именно то, что вы хотите, чтобы он понял, и передаст Бассиру именно то, что вы хотите, чтобы он передал?» уточняет Кирихара. «Ты сомневаешься в моем навыке ведения переговоров, Эллиот?» От смущения его спасает только то, что Бирч слегка усмехается». Она выглядит такой спокойной и уверенной, будто бы уже знает, чем все закончится. Возможно, это то, что называется опытом. У Кирихары такого нет. Кирихара мало что видел на этой работе. Возможно, именно поэтому вся эта ситуация ему кажется неисчислимым набором неизвестных переменных. «Нет, мэм, я сомневаюсь в адекватности диванторы. Он мало что видел на этой работе, зато видел дивантору в порту, и тот произвел на него некоторое впечатление. Такое прям «я буду мучить тебя во время сонного паралича еще лет 15» впечатление. Он работает на Басира почти 15 лет. В криминальной области мало какие межличностные отношения могут исчисляться таким сроком. Да, судя по информации из досье, Диван эксцентричен, но он полностью устраивает Бассира на своем месте. В ее словах есть смысл. Но Кирихара все равно считает, что коэффициент опасности намного превышает желаемый и тот, который ему обещали, когда он сюда отправлялся. «А если он будет не в духе?» — интересуется он. «А с чего ему быть не в духе?» В обычно лишенном эмоций голосе Бирч угадывается хмык. Оттиски у Басира. Они победили. Наоборот. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы навестить их. Она говорит это так, будто собирается на ланч к старому знакомому. Кирихара качает головой. Она паркует машину в двух кварталах, и Кирихара ничего не может с собой поделать, но чувствует волнение и вину, когда она отстегивает ремень безопасности и открывает дверцу, чтобы выйти. «Если вдруг что-то пойдет не так, я дам знать», — говорит она, заглядывая в салон и захлопывает дверцу автомобиля. Какое-то время Кирихара провожает взглядом ее изящный силуэт, затянутый в темную блузку с коротким рукавом и тонкие льняные брюки, а потом откидывается на сиденье, немного опуская спинку. Позвоночник ломит, голова гудит, слишком много всего произошло за эту ночь. Он думает про пули, свистящие в сантиметре от лица, твердость стены под лопатками, когда тот яванец приказывает им встать в ряд, и дуло чужого пистолета, направленное ему в подбородок. Какие-то воспоминания хочется просто вычеркнуть от стыда за свою неумелость, от неловкости, от раздражения. Кирихара хмыкает, склоняя голову на бок и прикрывая уставшие глаза. Что оказывается удивительно, так это то, что почти все три эмоции он испытывал в основном, когда открывал рот. Кирихара морщится с закрытыми глазами. Эйден Рид. Кирихара знает, что он производит впечатление сдержанного и рационального человека и сам старается о себе так думать. Однако он знает и то, что, несмотря на сдержанность и рассудительность, его симпатии и антипатии всегда вспыхивают стихийно. Он редко когда может их спрогнозировать, хотя и может назвать качества, которые в людях ему импонируют и которые раздражают. Николас, неуверенный в себе и поддакивающий тем, кто выше по статусу, или берет на себя доминирующую над ним роль, вызывает желание сказать «слушай, расслабься», хотя все эти качества в других людях выводят его из себя. Может быть, дело в уме? Кирихари импонирует интеллект, каким бы характером он ни был прикрыт. А Эйден Рид умен. У него хорошо поставлена речь, он мастер провокаций и с первого взгляда способен вычислить, на чем можно сыграть. Недаром он сцепился языками именно с Кирихарой и использовал его раздражительность. Он выбрал именно ту мишень, которая потребовала наименьших затрат ресурсов и времени. Черт! Кирихара шипит себе под нос, открывая глаза. «Осознавать себя самой легкой для провокации мишенью, особенно когда выбирают между тобой и, например, Николасом, не то чувство, которое хочется испытать однажды на пороге нового прекрасного дня». «Ты совсем молодой. Сколько тебе? Лет двадцать с лишним? Ты плохо стреляешь, весьма никчемно пытался заползти под кровать». Личико у тебя симпатичное, да только в бою от этого пользы никакой. «Так, нет, пошло оно. Ему надо просто пережить здесь несколько ужасных дней», — думает Кирихара, заставляя себя прикрыть глаза. Незаметно для себя он засыпает, привалившись лбом к перекладине между передней и задней дверью. «Что, так и сказал?» — трет переносицу Оройя. Они с Бирч разговаривают у дальнего стола в крошечной кухне. «Вполне возможно, это лучшее, что я смогла для нас выбить». «Давай начнем с того, что ты вышла оттуда живой». Кухня размером 2х2, разлагающийся гарнитур и качающийся на тонких ножках стол. Кирихара слушает их, умастившись на табуретке в смежной комнате. Утренний свет режет уставшие глаза. Утренний эйс действует на нервы. Кажется, стресс. Он стоит, прислонившись к двери, внимательно следит за разговором и то и дело громко вставляет комментарии. «Естественно, картель не окажет нам содействие подчеркивает Бирч. «Но если мы не будем претендовать на оттиски, то можем делать, что пожелаем. У них нет к нам претензий». Но упирается Эйс, скрещивая руки на груди. «Мы ведь будем? Наша цель» изъять оттиски с рынка и не допустить производства. В самолете Вашингтон-Бангкок Кирихара тоже знакомится с делом. Запустив массовую печать идеальных оттисков Гринберга, Басир может сильно дестабилизировать ситуацию в регионе. Планы у него наполеоновские. Даже сам Гринберг никогда не стремился к таким тиражам. Ему всегда было нужно ровно столько, чтобы ни в чем себе не отказывать. Он никогда не собирался разрушать экономику целых стран, в отличие от Бассира. Я посчитала тону бирчу успокаивающий, что Бассиру это знать не обязательно. Ароя поднимается разминая конечности, устало проводит руками по волосам, направляясь в общую комнату. Ник ты что-нибудь нашел, Он склоняется над плечом Николаса. Тот бегает пальцами по клавишам так быстро, что перестук сливается в монотонный шум. На мониторе на черном фоне бегут матрицы белых строчек. Знакомая картина перекрестного поиска. После того, как закончились визиты гостей, Ароя завел тему о том, что первые визитеры, индонезийцы, его напрягли. Кирихара бы удивился, если бы было по-другому, да и у инспектора были вполне веские аргументы. «Ты бы видела, как они держались», рассказывал он Бирч, выдыхая сигаретный дым. «Сдержанно? По-деловому? Четко?» Пока Кирихара и Бирч ездили к картелю, они перевезли вещи в безопасное место и начали пробивать по базе своих местных недоброжелателей. Безопасное место, съемную квартиру в Бекасе, Кирихара видит впервые, когда они с живой Бирч возвращаются от картеля, то есть около получаса назад. Из плюсов этой квартиры — часы в середине комнаты. Прямо над побитой жизнью и прошлыми жильцами Софой с опасно выпирающими пружинами на стене с подтеками ржавчины. Если повезет, это все-таки ржавчина. Из минусов этой квартиры — все остальное. Кирихара не без внутренней претензии признается себе же «он сиборит». Ему противно здесь спать, ходить и сидеть на всем, кроме этого замечательного деревянного табурета, только без мягкой сидушки, в которой тоже может что-то вводиться. Кирихара поднимается, переступает через клубок зарядников, часть из которых тянется к разветвителям, а часть намертво запуталась, поэтому просто лежит на полу и мешает ходить. Кому-то не хватает организованности, да, Николас? Подхватывает одной рукой табурет, и переносит к столу. Николас сидит в такой позе, сгорбив спину, склонив голову, наверное, с тех пор, как приехал. Кирихара чувствует себя счастливчиком, раз ему удалось прикорнуть в машине. Вряд ли у кого-то из ребят была такая возможность. «Я почти уверен, что у них не настоящие имена и поддельные личности», — качает головой Николас. Его глаза бегают по экрану так же быстро, как пальцы по клавиатуре а веснущитое лицо кажется бледнее обычного. Мне нужно еще время. В академии он тоже всегда таскался с ноутбуком. Кирихара помнит. Из-за год, что он провел в Бангкоке, ничего не изменилось. Николас все так же выглядит куда более органично среди мониторов, чем среди людей. Кирихара бросает взгляд на раскинувшееся за окном, рама деревянная, даже не пластиковая, Между внешним и внутренним стеклом лежат мертвые мухи. Плато одинаковых домов, через которые вьются узкие переулки. Настоящие трущобы, грязные, шумные, мрачные. Босоногие дети, дешевые машины, нагретые на солнце, плавящийся асфальт. Время приближается к полудню, а значит, дальше станет еще жарче. Сейчас Кирихару невыносимо бесят все криминальные элементы Джакарты разом. Ему нравилось жить в комнате с кондиционером. Когда через некоторое время он уходит на кухню, а возвращается к столу с двумя чашками крепкого кофе, Николас вскидывает голову, вздрагивая от неожиданности, а потом благодарно улыбается. «Что там у тебя?» — интересуется Кирихара, приваливаясь к краю стола и отпивая из своей. «Тут есть кое-что». Николас почесывает шею и выводит на экран досье на одного из их первых, будь они неладны, посетителей. «Ты сказал, что их главный?» — крикнул ему. «Гема, ты уверен, Эллиот?» Кирихара кивает, слегка хмурясь. «Да, он очень хорошо расслышал. Этот парень, главарь, был прямо напротив. Между ними и трёх метров не было. А отозвался тот, который до этого назвался Масао». Может быть, стрелял Кирихара и плохо, но работа с деньгами сделала из него дотошного педанта с хорошей памятью. Просто по данным тюрьмы в Пиканбару, где тот отсидел три года, его зовут Масао Супармана. Точнее, Супармана — это имя его отца. Не у всех индонезийцев есть фамилии. Иногда легче их отследить по имени родителей. Николас отпевает из чашки и шипит, когда обжигает язык. «Аккуратнее». Бормочет Кирихара, всматриваясь в фотографии Масао Супармана из полицейского досье. Ароя прав. Что-то здесь нечисто». «Я не знаю. Кличка». «Кличка? Гема?» «Это распространенное индонезийское имя». Николас задумчиво скребет пальцами по ноутбуку. «Все компьютеры, которые служба привезла с собой в Джакарту, массивные и тяжелые, от трех килограммов минимум». Огромные чемоданы из магниевого сплава с резистивными экранами, поворачивающимися на 180 градусов. Вот как выглядит техника спецслужб. «Кличка», — устало повторяет Николас, сжимая двумя пальцами переносицу под очками. «Он не спит уже вторые сутки, и это заметно». «Кличка. Ну, посмотрим. Давай искать дальше». Им все же удается прилечь на два часа и просыпается Кирихара со следом от подушки на лице. Тело ноет каждым сантиметром. Он не удерживается, кряхтит, потягиваясь, и бодренький Эйс выдаёт ему историю о том, каково спать в засаде. Он много где служил, много где спал в засаде, и Кирихара искренне сочувствует. Ему, идиоту, уверенному, что Кирихаре это интересно, но больше себе. В том числе, потому что, как оказывается, через 10 минут инспектор Ароя будет его не просто так. Вам Сейсом надо съездить в Бантон, объявляет он. Он сидит перед одним из компьютеров рядом с Николосом. Бирч опять нет. Но Кирихара начинает к этому привыкать. все таки она легенда, всесильная, таинственная, и Кирихара скоро перестанет верить, что она существует. «Цель?» — спрашивает Эйс. «Как в кино, как в кино!» Он проверяет пистолет, берет у Аройя ключи от машины, спокойно кивает, принимая от начальства указания, и показывает на дверь. Приказ есть приказ, и Кирихара идет за ним. Им нужно нанести визит вежливости в Сиритату Чентари по кличке Чопинг. Парню, который первым получил на руки от Карла Гринберга оттиски. Бирча Ройя ни на что, вероятно, не рассчитывают, но пытаются отработать все линии. бантон другой конец города, поэтому им приходится провести в машине почти 50 минут, разъезжая по маленьким улочкам. По радио вещают про кортеж, который доставит некоего Гунтера Перкассу в аэропорт. Откуда он на частном самолёте отправится со своей невестой в свадебное путешествие? «Ты неплохо водишь проворольные с неохотой замечает Кирихара, косясь на эйсов полоборота. Тот отвечает «ничего особенного» тоном. «Каждый отпуск езжу к тёте в Сингапур». Они никогда тесно не общались в академии, хотя Кирихара при поступлении застал его. Если быть честным, Кирихара ни с кем там особенно не общался. Глядя на Эйса, Кирихара не мог поверить, что Эйс незначительно старше него. За ним всегда тянулся шлейф шепотков и героических историй. Все были уверены, что еще пара лет, и его позовут работать в Вашингтон, а Кирихара собирался работать исключительно в офисах поддержки. — А ты, Кирихара? — Эйс хмурится, будто пытаясь что-то припомнить. — Ты откуда? Из Джорджия? — Флориде, — бурчит Кирихара. «Майами. Ну, меньше всего ты похож на парня из Майами», — смеется Эйс. «Я вот из Иллинойса и всегда думал, что в Майами-бич все загорелые, накачанные и...» «Высокие?» — хмыкает Кирихара. Видя впереди типичную для Джакарты пробку, Эйс сверяется с навигатором и сворачивает в узкий переулок с низковисящим между домами бельем. «Мои родители переехали в Штаты из-за работы». «Они из Брунея. Знаешь, где это?» — смеется. Больше всего Кирихара не любит пустые разговоры, призванные разбавить тишину. Но Эйса это не заботит, поэтому он спрашивает. «А у тебя как? У тебя японская фамилия?» «Не имею никакого отношения к Японии». Кирихара в ответ пожимает плечами. «Эйс прав. Фамилия у Кирихары японская, и это все, что его с Японией объединяет». В Америку у него переехал еще прадед. Эйс продолжает о чем-то болтать, но ровный гул дороги и радио постепенно убаюкивают Кирихару. Он не засыпает. Хватит спать в машинах, ей-богу, но перестает отвечать. Тем более Эйсу, кажется, и не нужен собеседник. Через некоторое время примерно 10 ужасных индонезийских попсовых песен по радио Они выруливают в университетский район Бантон где и живет Серитат Чентара. Не успевает Кирихара удивиться и позавидовать тому, что здесь по сравнению с местом их нынешнего дислоцирования довольно прилично, как они подъезжают к самому неприличному из всех этих приличных домов. Ява — самый населенный остров в мире, и это чувствуется. Районы тут низкие, двухэтажные, дома липнут друг к другу, Маленькие улочки, крохотные парковки, щербатые крыши, отсутствие территории на участке, только дом. Почти перекрыв машиной проезжую часть, они прижимают ее к забору, выходят и направляются к крохотному дому. По последней информации, Чентара перебрался сюда после того, как его квартиру в многоэтажке разнесло трио «Картель, церковь, Боргис и Ко». Открывает им сам Чентара. Открывает и, не глядя, что-то болтает на индонезийском, оглядываясь внутрь дома. Потом замечает их, и по его лицу видно, что открыть он должен был кому-то другому. «А вы кто такие?» — хмыкает он, безопасно распахивая дверь и упирая руку в бок. По-английски он говорит откровенно паршиво. Кирихара с трудом угадывает слова. «Обслуживание номеров», — бурчит он себе под нос, в то время как Эйс спрашивает. «Ты серетат Чинтара?» Вместо того, чтобы спросить «Да, а ты кто?» Сказать «Нет, понятия не имею, где он» или «Пошли вон из моего дома», Чинтара говорит «Угу, кстати, у вас какое-нибудь нормальное курево есть с собой?» «И зовите меня Чопинг, эй!» Кирихара хмыкает «Поведение вполне соответствует заявленным условиям, то есть внешности». Одеваться так, как серетат Чинтара, и выглядеть так, как серетат Чинтара. Надо или уметь, или хотеть, или полжизни гуглить, как одеваться в стиле лакшери при минимальных затратах. Крашенные и выбритые непонятно каким образом волосы, а липоватые татуировки. Кирихара еще по фотографиям в досье помнит голую девицу с разведенными ногами на лопатке. Леопардовый бархатный пиджак. На улице плюс 34. Шелковая рубашка с мелкой вышивкой. Толстая золотая цепь в стиле Снуп на шее. И завершают весь этот модный террористический ансамбль. Крокодиловые ботинки. Позади него в доме гремит музыка, в которой Кирихара категорически отказывается узнавать Ариану Гранде. «Ладно, не стойте на пороге. Заваливайтесь». И они заваливаются. «Это Пепа», — машет рукой чопинг на парня, сидящего на матрасе в обнимку с кальяном. Тот в одних трусах смотрит какой-то фильм, на полу стоит огромная плазма, лёжа головой на здоровом плюшевом медведе, как на подушке, и салютует им трубкой. Не стесняйтесь его, парни, он в хлам. За атмосферу — пять, за декор — ноль. Притон, а не дом, с внезапной пуританской строгостью решают Кирихара, обходя кучу грязных вещей, из которой выглядывает гриф электрогитары. Стены увешаны постерами, обоев нет, из мебели матрас и длинный комод, из ящиков которого торчат провода и всякий мусор. Мусор тут вообще везде. Чипсы, рассыпанные по полу, хрустящие пакеты, жеванные журналы, диски спорно травка на перевернутой клавиатуре Apple, «И это, — думает Кирихара, — мне еще наша дыра не нравится». «Так кто вы, ребята?» — легкомысленно спрашивает чопинг «И чего вам надо-то? Если за травой, это в соседний дом». «Отлично. Теперь он еще и за наркоманов их принял». «Кирихара что, похож на человека, который будет находиться здесь добровольно?» «Не, мы не по этому делу». С той же интонацией отвечает ему Эйс, пытаясь сойти за своего. «У нас так, просто вопрос». «Что-то вы не похожи на тех, кто просто приходит с вопросами». Чоппинг отпивает из горлышка бутылки с содранной этикеткой. «А на кого похожи?» — продолжает Эйс, разглядывая коллекцию сомнительного вида леденцов на комоде. «Ну, вы не из церкви», — чешет подбородок Чоппинг. У них там салим всем заправляет, когда надо кому-то морды бить. Святой отец размером с огурец. Его обдолбанный дружок ржет над этой шуткой так, будто бы ничего смешнее в жизни не слышал. Кирихара брезгливо морщится. Только чур ему ни слова, если вы знаете, кто он такой, тычет в них пальцем чопинг а потом вздыхает. Ну вы же стопудово по поводу табличек для бабла, так что... Эйс состраивает лицо самой невинности, но играет он так себе. «А как ты угадал?» «Может, он умный?» «Может, все, кто охотится за оттисками, подсоединены к единому коллективному разуму?» Чопинг взлохмачивает пятерней свои крашенные волосы, на вид смахивающие на сено, и смеется. «Да ты чё, чувак? В последние дни в этом городе всё связано с этой темой». Ну, а у меня, как у первого покупателя, в голосе сквозят хвастливые нотки. Разве что автографы не берут. Я, между прочим, Карлоса Гринберга вживую видел. Карлоса Гринберга зовут Карл, потому что он британский, а не бразильский еврей. Но ни Эйс, ни Кирихара парня не поправляют. Вместо этого Эйс изображает живой интерес и просит «Расскажи». И Чоппинг рассказывает. Кирихара от скуки попинывает носком ботинка один из лежащих на полу дисков. Чоппинг и Эйс сидят на столешнице и ведут бурное обсуждение Гринберга, который продал чопингу оттиски, и некоего хитреца Мо, который кинул его на деньги. Чоппинг пересказывает сцену в своей квартире, где сам выступает мучеником в окружении кидающихся камнями уродов. Ко мне тут вчера заходила Арктика. Цыкая, будто от досады, рассказывает чопинг Искала Мо, как будто я этого урода тут прячу, прикиньте, да? Наставила на меня пушку. Не, она горячая цыпа, но это чисто невежливо, понимаете? Что за цыпа? Подыгрывает Эйс. Прикольная погоняла. чопинг таращится на него. Погоняла? Погоняла! Друг, ты это... Он качает головой. «Ты, если ее встретишь, только в лицо ей этого не говори! Ни ей, ни голландцу, никому из их клуба!» «Нет, ну надо же! Погоняла!» «Это их имена, друг!» Он вытягивает вверх указательный палец с огромным вульгарным перстнем. «Имена! Они же байкеры!» «А погоняла у чуваков вроде тебя и меня! Понял?» выясняется что пока чопинг выстраивал экономически выгодную сделку я же этот самый антерпринер во! — с бандой под названием желтые тигры хитрец моза его спиной пообещал оттиски некой арктики у которой имя они погоняло из некоего мотоклуба коршуны кирихара делает про себя заметку выяснить кто такие а потом его схватили китайцы чешет живот чопинг «Не, так и надо, Гондону, так и надо! Пиво будете?» Уловив суть и услышав самое важное, Кирихара делает Эйсу сигнал, что разговор пора заканчивать. По пути к выходу Кирихара скептически хмыкает на телевизор, где идет какая-то фантасмагорическая реклама с полуголой девицей, и собирается уже выйти в прихожую, когда укоренный товарищ Чопинга перегибается через половину матраса. «Тебе что, не нравится Энеспу-3?» путри пьяно спрашивает он у Кирихары. «Пепа, завали!» — кричит чопинг с другого конца первого этажа. «Она все равно замуж за перкасу выходит!» Тот успокаивается так резко, как умеют только пьяные или обдолбанные, и уже более миролюбиво спрашивает. «Ну так че, не нравится, а?» «Он?» — Эйс серьезно смотрит Кирихаре в глаза а потом переводит взгляд на Пепа и голосом, полным сожаления, сообщает. Он гей. Кирихаре стоит огромных усилий промолчать в те пять минут, пока Эйс и чопинг прощаясь, уже совсем подружески болтают на никак не связанные с предметом их интереса темы. Он пытается сдержаться и не заскрепеть зубами сразу, как за ними захлопывается дверь, но выдерживает только до щелчка замка. Джунет, начинает он, до конца еще не решив, как именно будет звучать претензия. «Да», — удивляется Эйс, перепрыгивая две ступеньки на крыльце. Он оборачивается и следом говорит, «А, прости, мне показалось, что я смогу выменять эту информацию на какие-то другие полезные факты». «Ну так выменивай информацию о себе, профессионал доморощенный!» «И как? Получилось?» Неприятно улыбается Кирихара, припоминая только что пережитый опыт того, как дружок Чоппинга еще несколько минут рассказывал Эйсу про свой случай с отпадной чикой в клубешнике, у которой оказался один минус. Член. Спрашивал, не делает ли это теперь его геем тоже. «Нет, но ведь могло», — легко смеется Эйс. Мерзкие улыбочки с ним не срабатывают но каждый раз Кирихара надеется, как в первой. Переговариваясь, они почти доходят до машины, когда от калитки им вслед доносится. «Эй, пацаны!» Кирихара с Эйсом синхронно разворачиваются. Чопинг уже со стаканом пива подходит ближе и говорит. «Я вспомнил. Такси у него было темно-синее. Форт вроде бы. Вам же нужно?» «Да», — выдыхает Кирихара, поправляя очки, и выдает одну из дежурных фраз. «Спасибо большое, что поделились информацией!» «Бывайте, мужики!» — салютует стаканом Чоппинг, тут же опустошает его на треть звучным глотком и поворачивает обратно. Кирихара секунду смотрит ему вслед, но на самом деле не дает себе времени обдумать. «Мистер Чентара!» — окликает он. Эйс моментально оборачивается и прислушивается. «Зараза!» Чопинг тоже оглядывается. Вы когда-нибудь слышали про Эйс хватит подслушивать Эйда наридаЧопинг внезапно заходит со смехом. А я-то думаю блин обо всех потрыделе но кого-то забыли он ухмыляется Ага, говорят он вернулся, короче, но мы еще не пересекались, а как пересечемся, всажу ему пулю в голову. Керехара вежливо улыбается. Почему? Да потому что он мудила, просто отвечает Чопинг. Кого хочешь в Джакарте спроси, он каждого пятого бесит. Так. А давай-ка без удручающей статистики, говорит голос Рида в голове Кирихары. Он ухмыляется одной стороной рта. Вот ты смеешься, а я тебе чистую правду говорю, приятель. Картель он не нравится. Мусульманам он не нравится. Китайцы Так те его просто терпеть не могут. голландец скоршинов одно время даже выставлял его голову на торги, но там что-то как-то порешали. Он неопределенно взмахивает рукой. А года три-четыре назад его даже свои прищучить хотели какой-то кипиш у них был, пол юга на ушах стояла. Вот он тогда и укатил куда-то на радость всем. Но если вернулся, то хорошо. Чопинк удовлетворенно хмыкает. «Он мне тачку торчит с двенадцатого года!» Что и требовалось доказать. «Спасибо», — говорит Кирихара вслух. А как только они усаживаются в машину, и Эйс бросает на него удивленный взгляд, огрызается. «Что? Жми на газ!» «У него ничего», — качает Кирихара головой, как только оказывается на кухонном стуле в квартире. Гринберг не оставил зацепок. Они пересеклись буквально на минуту, тот отдал ему оттиски и сел в такси. Номер такси, естественно, не запомнил, дергает аккуратной черной бровью Бирч. Кирихара качает головой. Темно-синий форт. Все. Будем пытаться проверять по дате и району? Они встречались у торгового центра Ситра-Гарден-Сити. Может, камеры? Нет нужды, качает головой Бирч. А Ройя хмурится. «Не будем прорабатывать линию Гринберга? Но что мы тогда будем делать, если оттиски у картеля?» «Кое-что другое, кое-что более перспективное», отвечает Бирч, задумчиво взвешивая в руке пистолет. «Я договорилась о встрече с церковью Ласкана». Если Кирихару попросили бы выбрать место, которое ассоциируется у него с бандитскими заговорами, расстрелами неугодных, с западнями и засадами, то он бы выбрал или типичный деревянный ангар, одиноко стоящий посреди техасских полей, они всегда оказались кирихари мрачными, или, или как раз вот такое местечко. «Это заброшенный автомобильный завод», говорит им Ароя по пути в машине. «Закрыли из-за банкротства. Быстро приезжаем, быстро находим седьмой корпус». «Быстро проводим переговоры». «Это издевательство», — говорит им Оройя на въезде, когда они вылезают из машины у провала в ограждении, чтобы вручную раздвинуть ворота. «Я уж было думал, мы попали во временную петлю, и периметр никогда не закончится». Быстро не задалось с самого начала. Огромные комплексы кирпичных зданий раскинулись на территории больше 150 гектаров к юго-востоку от города. Сплошь разбитое стекло, длинные ржавые трубы, грязно-бурые железные прогнившие гаражи. А что нам искать? Эйс с сомнением рассматривает тянущееся вдоль пустынной дороги трехэтажное здание, за которым будет еще одно такое же, после которого будут еще и еще километры одинаковых зданий. Священник сказал, что седьмой корпус — это старая покрасочная цеха, тянет Аройя, взглядом оценивая масштаб бедствия и машинально заползая ладонями в задние карманы шорт. И задумчиво поджимает губы. Кирихара догадывается первым. Он поправляет очки и утверждает, а не спрашивает. «И вы понятия не имеете, где они?» Ароя соглашается. «И я понятия не имею, где они?» Когда они, наконец, находят эти проклятые цеха, огромное пространство под высокими сводами, длинные ряды почти нетронутых стекол, железные ворота, то опаздывают навстречу почти на 40 минут. Впрочем, и торопиться не стоило. Церковь, как оказалось, пунктуальностью не отличается. Учитывая такую неорганизованность организованной преступности, Эйс присаживается на капот. Неудивительно, что в Джакарте бардак. Дома с этим получше. «И что-то я не заметил у нас порядка», — тихо посмеивается Оройя. «Надеюсь, они купят нам по куску пиццы в качестве извинений», — фыркает Эйс. Кирихара абсолютно точно не закатывает глаза, а затем раздается шум. Кортеж въезжает в пустынный цех, помпезно ревя моторами. Кирихара морщится от громкого резонирующего звука. «Две машины — обычный церковный Мерседес-Гелендваген» и не уступающие ему в размерах хаммер. «Не смотрите так на меня», — говорит Ароя. «У нас не было двух машин». Из Гелендвагена вылезают двое. Уже знакомая маленькая фигура в черной рясе и Эйден зачем его с собой взяли рит Еще двое появляются из хаммера. Местный Дуэйн Скала Джонсон вместе с высокой чернокожей женщиной с ярко-рыжими дредами в коротких шортах и Больших Берцах, его напарницей, Зандли тасным Он хлопает дверью задорно, она ленива. Впрочем, человеку, который вылезает из машины, опираясь на дробовик, простительно быть ленивым. Кирихара оглядывается. Всю эту сцену можно было бы для наглядности обозвать стенка на стенку из дерьмового голливудского боевика. Люди церкви выстраиваются напротив их троицы и выглядят очень уверенными в себе. Их главный, святой отец Салим, демонстративно медленно закуривает. «Буэнас диас!» — размашистакивает им Диего Боргес. «Ну что, как оно?» «Как оно? После того, как вы разбомбили наш гостиничный номер...» Как оно, после того, как вы за здорово живешь, покатали нас по полу и наградили парой ударов правой? Как оно, когда у нас нет другого выбора, кроме этой встречи? Прекрасно! Дружелюбно улыбается инспектор, создавая абсурдную иллюзию того, что они здесь встретились, устроить дружественный корпоративный бейсбольный матч между двумя офисами. Если вы интересуетесь. «Интересуемся», — отвечает салим хмурясь, если, конечно, у него существуют другие выражения лица. «Епископ сказал, что главное у вас женщина». Он демонстративно их оглядывает. «Где она?» «Ну», — продолжает улыбаться ему Аройя и пожимает плечами, «вы не привезли епископа, а мы ее. Сейчас главный ты. И ты, — цокает языком тот, как я погляжу». Похоже, начальство начало мериться тем, чей авторитет авторитетнее. О'Кирихара надеялся, что оба они слишком умны для такого. И, видимо, хоть одна его надежда в этом городе оправдается, потому что следом святой отец размером с огурец произносит дебильно хихикая голос Чоппинга в его голове. Салим произносит: Итак, Что именно понадобилось американским спецслужбам в Джакарте? И выпускает струю дыма. За рядом с ним демонстративно морщится и машет рукой. Ловите самого Гринберга или только оттиски? Любые заграничные операции с участием правительственных структур США абсолютно исключены, удивленно говорит Оройе. Понятия не имею, о чем ты тут таком болтаешь, «Падре Салем», и затем улыбается. «Мы туристы!» салим вскидывает брови так выразительно, что можно было бы ничего и не говорить. Но он говорит. «Туристы!» — повторяет. «Ну тогда мои парни, турагенты!» «Открываем бизнес?» — хмыкает Эйден Рид. «Всегда мечтал!» «Горячие туры до дна Китайского моря!» — посмеивается Боргис. «Мне казалось, вы уже выбрали себе прикрытие», — хмыкая Тароя. «Божье дело — самое праведное дело в мире, не так ли?» Зандли подставляет карту ладонь и говорит громким шепотом. «Падре просто не идет сутана! Вот он и выкручивается!» «А ты душная! Вот ты к нему и придираешься!» — улыбается ей Эйден Рид с другого конца колонны. «У Кирихары создается впечатление!» что только расстояние и количество людей между ними позволяют ему быть таким смелым. Ладно, вранье. У кирихара создается впечатление, что дефект головного мозга позволяет ему быть таким смелым. Его Преосвященство сказал, что вы попросили о сотрудничестве. Перебивает зарождающееся побоище. Зандли начинает поднимать свой дробовик, причем с явным намерением использовать его как биту. салим. Нас не интересует деятельность церкви или преступления, совершенные на территории Индонезии, а Роя бросает взгляд на Боргиса или других стран. Преступления, совершенные на территории или против Соединенных Штатов, также вне нашей компетенции и сферы интересов, он разводит руками. Мы здесь, чтобы найти оттиски американских долларов, которые могут нанести вред американской экономике, и «Вы ведь понимаете, что мы ищем оттиски не для того, чтобы развесить их по кельям и любоваться», уточняя Рит, влезая в диалог. Ароя, Ройя, подчеркивая, чье мнение в церкви для него имеет значение, не сводит глаз с Салема. «Мы предлагаем объединиться, чтобы изъять их у картеля». «Ты имеешь в виду, красавчик?» — тянет Зандли. «Чтобы обокрасть картель, называй вещи своими именами». Кирихара бросает взгляд в сторону Рида, который, он прямо чувствует, хочет вставить что-то оскорбительное и не имеющее отношения к делу. Вместо этого Рид натыкается на укоризненный взгляд Боргеса и, закатывая глаза, не встревает. «Уже половина города знает, что мы ищем оттиски», — продолжает Оройе. «Никто не будет с нами работать. И может показаться, что мы в абсолютно проигрышной ситуации». «А у вас есть выбор!» «Именно так и кажется», — снова влезает Рид. кирихаров вздергивает брови. «Этот тип может хотя бы минуту прожить без попыток обратить на себя внимание». «Если бы Шишида Эчезен не пообещал Басиру, что не станет вмешиваться», — договаривает Оройе. У Салема вытягивается лицо. «Ладно, у всех вытягиваются лица!» Сам Кирихара в последний момент умудряется сохранить нейтральное выражение. «Что это еще за новости?» «Ты с чего это взял?» салим застывает с сигаретой у рта, хмурится и выглядит еще более угрожающе, чем обычно. «У нас свои источники», — улыбается Аройя. «В туристической брошюрке вычитали», — подсказывает Рид. «Мы...» «Поделитесь своим путеводителем». У Аройи дергается века. В церкви нельзя показываться на глаза картелю, поборов раздражение, продолжает он. Если они узнают, что вы до сих пор участвуете в гонке, он обводит их глазами. Церковь сравняют с землей. В живых не оставят никого, и вы это, и без моих увещевательных речей понимаете. Ты нас сюда не приплетай, скрещивает руки на груди Зандли. Мы в любой момент можем сделать этим она кивает на салиме рида ручкой давай не сейчас а предлагает рит да нет а чего не сейчас мы здесь только потому что боргис от тебя без ума так что а что насчет ваших бриллиантов чувак ты думаешь у нас мало денег да сни я думаю что у боргиса много денег а вот у отца салиме лицо человека который не совершает самоубийство только потому, что боится, что тогда его не похоронят на церковном кладбище. Он закрывает глаза и... Кирихара, готов поспорить на чемодан с оттисками, считает до десяти. Голос Уаройе почти сочувствующий, когда он пытается продолжить разговаривать о том, ради чего они все сюда забрались. «Нам нужна ваша помощь. Вам наша» и мне посчитать, сколько раз я спасал ваши задницы. Гавайи — раз, и Рид действительно начинает загибать пальцы. Владивосток — 2 Маракеш — три, Дрезден, и тот город в Албании со смешным названием. Учитывая все это, очень странно, что вы до сих пор не загремели в тюрьму, не выдерживает Кирихара. Он слегка наклоняет голову к плечу и выразительно меряет Рида взглядом. От нелепой прически до бордовых штанов, заправленных в тяжелые ботинки. Вместо того, чтобы оскорбиться, нелепая прическа и тяжелые ботинки теряют весь свой агрессивный запал и мгновенно переключаются на Кирихару. о, -о, -о растроганно. «Так ты пробивал меня по вашим секретным базам!» Кирихара старательно держит лицо. «Черт!» «Нашел там что-нибудь интересное?» Эйден Рид с интонациями «До чего ж тупое имя» декламирует по памяти Кирихара. «32 года» с интонациями «До чего же тупой возраст» декламирует по памяти Кирихара. Родился в Гонконге, в 6 лет переехал с отцом в Джакарту. В 11 был... смешок... исключен из школы. «У меня разносторонняя эрудиция». Про погибшую еще в Гонконге мать и про отца, умершего, когда Риду были все те же одиннадцать, Кирихара не упоминает по понятным причинам. Как и про то, что в 23 Рид с подельниками каким-то образом умудрился ограбить казино Гранд-Лизбоа, одно из самых престижных в Макао. Кирихара предпочитает перечислять его куда более скромные достижения. «Несколько приводов за хулиганство», Замятое дело о хранении марихуаны, вандализм, антисоциальное поведение, одно неудачное ограбление продуктового. Давай уже к интересному, там есть такие моменты, закачаешься. Многократное нарушение общественного порядка, домогательство до пожилых людей, попрошайничество, эксгибиционизм. «Чего-чего?» – возмущается рит под хохот Зандли – «Где ты это вычитал?» Кирихара это не вычитал. Кирихара это только что придумал. Чтобы скрыть смущение, сразу после нападения на их номер горничной, он попросил Николаса нарыть ему информацию именно на Рида. Ирландское имя, английская фамилия, индонезийское гражданство, не неиндонезийское месторождение и абсолютно непонятное лицо. Ни на азиата, ни на белого, ни на кого-либо еще Рид похож не был. Досье это, конечно, хорошо, но Кирихара с большим удовольствием заглянул бы еще в его тест ДНК. «Давайте не отвлекаться», — через силу призывает инспектор. «Мы ведь не зря все приехали на этот завод черти где». Как будто Рид будет его слушать. «Кстати, салим «А что здесь собирали?» — спрашивает он, покачиваясь с носков на пятки. Правда, когда слышит ответ «Тиморы», весьма меняется в лице. «Давайте обсудим!» «Сука, поехали отсюда! Ненавижу, блядь, Тиморы!» «Ты можешь заткнуться!» «Послушайте, мы привезли пиццу с анчоусами», — радостно делится боргис показывая большим пальцем на свой хаммер. «Кто-нибудь будет пиццу?» «Найдите мне на них всё, приказывает Бирч на следующее утро, прежде чем усесться за ноутбук на кухне. Кирихара думает, что ей хватило бы духу поставить жучки в кабинете Басира и теперь заниматься прослушиванием его переговоров с другими ситхами. Вчера Ройя все же договорился с церковью о новой встрече. Кирихара план не одобрял, хотя и понимал, что выбора у них нет. С кем-то из Джакарты все равно нужно было объединяться, и единственным подходящим вариантом была церковь. Он вздыхает, допивая свой кофе, берет табуретку и присаживается рядом с Николасом. Общую информацию они знают. 20 лет назад, после заключения в Гитараме, у Кирихары сразу пропадает желание когда-либо переходить этому человеку дорогу. Шишида Эчизен — Прибывает в Джакарту на судне руандийских беженцев. Затем на деньги из неустановленного источника покупает клочок земли в Путре. Вместе, судя по фотографиям, весьма и весьма живописным. Дарит землю католической церкви. Почти сразу получает у епархии сан священника и начинает строить свой бизнес. Святая церковь синтетического героина качает головой Кирихара. Направление поставок церкви – Индостан. Организация помогает с перевозками дилерам поменьше, занимается распространением в некоторых точках Явы. Есть пара конкурентов, которых она удачно держит в узде. Стабильный, успешный бизнес. Церковь святого Ласкана. Сам себе произносит Кирихара вслух. Такой святой вообще существует? Риторически хмыкает, не особо ожидая ответа. эриберта Ласкана, рассеянно отвечает Николас, почесывая кончик веснущатого носа и щелкая тачпадом. Это мексиканский наркоторговец. Как претенциозно. Кирихара невозмутимо ведет бровью и уже хочет попросить показать ему обновленное досье, но сзади происходит это. Кое-кто с весьма условными представлениями о границах чужой зоны комфорта хлопает их по плечам. «Нашли что-нибудь новое?» — спрашивает Эйс. «Нам нужно быть готовыми. Они будут через 20 минут». «Спасибо, спасибо, спасибо. Часы у нас уже висят». Но вообще, если кому-то интересно мнение Кирихары, он считает крайне неосмотрительным приводить людей устроивших погром в вашем старом доме, на новое место жительства. Но никому его мнение не интересно. «Расскажите про главарей», — громко говорит Бирч, не отвлекаясь от компьютера. «Ну, после Эчизена и его правой руки — листари. Следующим в иерархии у них идет салим, сообщает Кирихара то, что и так помнит. Но на всякий случай открывает профайл. Эчизен или Стари — управленческая верхушка бизнеса. салим координатор. «Это тот?» — спрашивает Эйс. «Маленький?» Кирихара зачитывает. салим Супарман Путра, 32 года, священник, рост, если тебе интересно, метр пятьдесят восемь». «О, а при встрече казался меньше!» — беззлобно удивляется Эйс. В феврале прошлого года официально получил сан священника. Был главным подозреваемым в убийствах Вахидина Ведода Джока Рисмахарени и Дэвида Московица. Но дела были закрыты и замяты. Его каждый раз признавали невиновным. После имени Джока Рисмахарени за спиной раздается тихий уважительный свист. «Это о ком интересуется Ароя. В ореоле света из кухни он кажется предвестником конца. Учитывая, что он пригласил церковь приехать именно сюда, есть что-то правдивое в этом сравнении. Салим Супарман Путра», — отвечает Эйс и показывает ладони у себя на уровне пупка. Кирихара думает, что если бы салим Супарман Путра увидел, какого он роста в исполнении Эйса, то обрубил бы тому ноги как раз до этой отметки. Бирч, не оборачиваясь, спрашивает, «Как он тебе?» А Ройя задумчиво играет пальцами в воздухе, потом отвечает. Выглядит вспыльчивым, но рассудительный, внимательный. Глаза у него неприятные, взгляд такой, знаешь, тяжелый, цепкий. И раз именно он занимается поисками оттисков для Эчизена, надо быть с ним на стороже. Бирч помедлив кивает и, продолжая водить пальцами по тачпаду, говорит «Кто там дальше?» Все подробности вслух. И это, видимо, уже им. Звон бьющегося стекла, кошачий ор и автомобильная сигнализация лупят звуковой волной в окно. Николас чуть не падает со стула, у Эйса на лице появляется хищное выражение, а Ройя подхватывает с тумбы пистолет и прислоняется спиной к стене у окна. У Кирихары все внутри скручивается в тугой узел, потому что, черт побери, это его пистолет. В дверном проеме, ведущем на кухню, вырисовывается старший агент Бирч, которая тоже приникает к окну. «Вон!» — раздается женский ор на индонезийском. «Пошли вон!» А Ройя вздыхает по-особому устало, потом опускает пистолет, открывает окно и кричит. «Дом напротив!» «Только не говорите, что...» «Вы же говорили тридцать третий!» Раздается недовольный возглас Диего Боргеса. «Нечетные дома по этой стороне!» «А я тебе говорил...» Звучит тот самый голос. Кирихара рациональный человек, но глубоко внутри он лелеял надежду, что где-то по дороге в Бекаси машина с Эйденом Ридом попадет в дорожное происшествие. Вот же грустно было бы! «Ничего ты мне не говорил!» На всю улицу возмущается боргис перекрикивая шум мопедов. «Заходите, пожалуйста, в дом!» Ароя на всякий случай прикрывает окно железной решеткой и оглядывает свою команду взглядом «Мне тоже нас жалко!» и резюмирует. «Приехали!» Кирихара щелкает суставами пальцев, кивает и отправляется в самый дальний угол самой дальней и единственной комнаты. «А вот и мы!» — довольно улыбается с порога Рид. Его запускают первым, видимо из соображений, что если секретная служба окажется гадкими предателями на стороне картеля, то его будет не жалко. Он медленной походкой главного хищника в этих прериях, даром что пять минут назад настойчиво пытался забраться в прерии напротив, заходит и тут же получает пинок от кого-то стоящего за спиной. Переполошенно оборачивается, закатывает глаза, снова смотрит на них, кивает Бирч и Оройя, улыбается Николасу, подмигивает куда-то за спину Кирихары, по ошибке глядя почему-то на него. За ним в комнату вваливается отец салим высотой с половину человека. После кто-то похожий на человека, находящегося в розыске в 58 стра. «Ах, да, подождите, Диего Боргес!» И на этот раз Диего Боргеса сопровождает не та дама с пушкой, Зандли, а абсолютно не грозного вида латинос в аккуратной рубашке. «Серхио Лопес», — узнает Кирихар. «Еще один ветеран мексиканских нарковойн». За ними появляется новичок в церкви, Андрей Шестаков. И еще один персонаж из хроники, делая эту встречу криминальных элементов окончательно похожей на фрик-тусовку. Сестра нирмана Она же монахиня. Она же взыскательница церковных долгов. Коллектор-мясник с богатой историей отсидок. В монашеском прикиде и с покрытой головой она выглядит так, будто Иисус — ее лучший друг. Однако Кирихара видел фотки из тюремного досье. Его не проведешь. За 26 лет своей жизни Кирихара не особо привык сталкиваться с людьми выше себя. В шестокоффе под два метра роста и под сотню поводов, чтобы выставить его тут же, хотя он только что зашел. Можно начать с... «О, тут так отстойно!» жизнерадостно говорит он с жутким акцентом. Эйс хмурится, «Неуважение, Кирихара согласен, неуважение!» «Андрей, замолчи и не отсвечивай!» — командует салим. «Добрый вечер!» Бирч максимально невозмутима и даже вежлива, и за это ей стоит отдать должное. «Рассаживайтесь!» — одновременно с ней говорит Ароя, кивая в сторону вынесенного в гостиную кухонного стола. «Там бы они точно не смогли развернуться!» даже если бы шестаков оставили охранять машины на улице а диего боргиса поставили бы выглядывать из дверного проема салим слегка вытягивает правую руку останавливая нирмау и кивает на угол у окна значит ты тут главное констатирует он неторопливо усаживаясь за стол не сводя взгляда с бирч да то у той сдержанный и прохладный старший агент бирч я руковожу операцией Салим демонстративно выкладывает пистолет на стол, прямо себе под руку, а потом откидывается на спинку и вздыхает. «Ладно, мисс, я руковожу операцией. Ладно». Он все еще хмур, но не настолько, чтобы вызывать беспокойство. «Давайте разговаривать». Но разговаривать на самом деле не лучший глагол, который можно было подобрать для этой мизансцены. Тут бы подошло что-нибудь более трагическое. Например, пытаться воздержаться от нервных срывов в первые же секунды. Или считать до десяти, чтобы никого не убить. Мы принесли карту. Боргес торжественно трясёт сложенным в несколько раз листом потертой бумаги, придвигаясь к столу. Николасу приходится поднять ноутбук, потому что боргису припекает тут же ее расстелить, и вид у него растерянный. Не комментируйте. «Пусть делает, что хочет», — закатывает глаза салим «Андрей, прекрати трогать чужие вещи!» Кирихара вежливый. Кирихара не спрашивает, почему салим почти насильно сажает Шестакофа рядом с собой и запрещает ему вставать со стула. «Что у тебя с лицом, красавчик?» Рид подходит вплотную, словно собирается положить руки Кирихари на плечи но тот вовремя встает и задвигает табурет под стол, отворачиваясь. «Безудержно рад вас видеть», — врет он. Потом не выдерживает и оглядывается. И это ошибка, потому что рит все еще стоит у него за спиной и тут же тупо начинает поигрывать бровями. В комнате шумно. Кто-то просит включить верхний свет, кто-то сбивает плафон настольной лампы на пол, Во все идут приготовления, и секундную заминку Кирихары видит только Николас. У Кирихары никогда не было проблем с противостоянием чьей-либо навязчивой симпатии. Только вот Рид не проявляет симпатию, а пытается расковырять когтем его панцирь, пока не станет больно. А еще, несмотря на то, что лицо его разукрашено ссадинами, прическа совершенно нелепа, а акцент «неудобоварим» Несмотря на намертво прилипшие к физиономии выражения «комик-релиф» из второсортного ситкома по телеканалу «Фокс», Кирихара прокручивает этот список в голове. Так вот, несмотря на все это, «Восторг на твоем лице трудно не заметить», — соглашается тот. Эйден Рид красив, но это не играет никакой роли. Возможно, просто бесит немного больше, чем если бы был косоглазым и лысым. Предлагаю начать. Мягким голосом Оройя можно распиливать пополам плотину Гувера. Кирихара отворачивается от Рида, чтобы примоститься в углу гостиной. салим открывает рот, чтобы что-то сказать, но... Но... «Окей, с чего начнем? Энергично и с большей громкостью, чем разрешено законом», спрашивает Диего Боргес. «Кого будем стрелять?» и упирается в круглый стол этого рыцарского собрания локтями. Его мускулы, обтянутые футболкой, выглядят внушительно. Эйсу и не снилось. «Я предлагаю сразу начать стрелять. Ну, чтоб быстрее было, понимаете?» боргис говорит салим голосом, которым обычно говорят «заткнись». Но вместо этого он произносит «ты же хотел есть». «А у них есть что пожевать? Мы им в прошлый раз пиццу привезли». Боргис чешет огромный лапищи живот. Арои от такой наглости аж забывает доброжелательно улыбнуться. В холодильнике, выдавливает он: "Спасибо, Амига". Боргис дружелюбно хлопает его по плечу и уходит на кухню к холодильнику. Салим дожидается, пока тот выйдет из гостиной, а потом почти извиняющимся тоном говорит: "Вот теперь можем поговорить". Без Диего Боргеса за столом становится гораздо просторнее. Все рассаживаются свободнее, напряженно глядя друг на друга. «Вы точно не привели за собой хвост?» — спрашивает Оройя. «Не должны были. Мы за этим следили», — почти оскорбленно отвечает салим «А потом начали горланить под окнами. Очень хороший план. Если этот будет таким же, то их всех дружно расстреляют». Как я понимаю, — вмешивается Бирч, — вы знаете, где Басир хранит оттиски. А ведь обычно она предпочитает контролировать ситуацию молча и доверять ведении переговоров о Ройе. И ее довели. «В картеле есть человек, крайне религиозный», — сообщает Нирмана. «Я бы сказала, достоверность предоставленной им информации больше 80% достаточно высокий шанс чтобы рискнуть ароя выжидательно поднимает брови так где они салим мрачно вынимает сигарету изо рта и признается вам это не понравится нам с самого начала это все не нравится вздыхает ароя ну так маленький священник почесывает бровь словно все еще раздумывает стоит ли рассказывать и говорит Они заперты в сейфе Басира в его личном кабинете. На 73-м этаже Хамайма Тауэр, одного из самых дорогих бизнес-центров Джакарты. Ну, здорово. Понеслась.